всё начинается с обычной реальности. На дворе 2003 год. Я уже давно ненавижу свою работу, но цепляюсь за неё. Обедаем с коллегой. Он программист, у него лишний вес, он курит и вечно не успевает что-то по работе, балансируя на грани увольнения. Мы сидим в пропахшей ленивыми глупцами офисной столовой. Он изливает мне душу. Отношения с супругой не клеятся, на работе постоянный аврал. Блин, куриц много. Опять недавно начал бегать и делать зарядку, но снова бросил. Никак не успевает. Поглощая бефстроганов с картофельным пюре, он говорит о том, как хотел похудеть за лето и сел на диету, но сорвался. Он всё знает и понимает, владеет лучшими методиками тренировок и вообще-то очень хорошо учился в вузе и здорово разбирается в программировании. Я слушаю молча, смотрю в его глаза, пустые, как у мёртвой коровы. Слушаю и понимаю страшную вещь. Он — это я. Я тоже о чём-то мечтаю, что-то пробую, но всё понарошку. Я ничего в своей жизни не меняю радикально и соглашаюсь на то, что есть. Я чётко увидел, что через пять лет буду так же рассказывать кому-то, что я сделал бы, если бы, и что вообще-то я ого-го какой. Скука. Вспомните сказку про Алису в Стране чудес. В начале она сидит на берегу озера и скучает. Обычная реальность это жизнь, в которой всё идёт своим чередом. Всё как всегда. Работа, дом, дом, работа. Если вы на этом этапе, в вашей работе, возможно, нет вызова и интереса. Вы стоите на месте, не развиваетесь. Это может быть приятно. Меня всё устраивает. Или дискомфортно? Всё вроде нормально, но чего-то не хватает. Бешенная гонка. Вы скажете, Филипп, подождите, ну какая скука. Я веду 36 проектов. Я на шпагате сижу, чтобы всё успеть. Работаю с 7:00 утра до 12:00 ночи. Это тоже обычная реальность. Я отвечу. Вы работаете с утра до ночи, жонглируете десятками проектов и живёте в цейтноте. Но если вы живёте так уже 3 года, и этот темп стал привычным, то да, вы в обычной реальности. 28 пунктов в списке дел, 200 писем в почте, 150 звонков, ничего нового. День сурка. Обычная реальность. Яма комфортного дискомфорта. Иногда обычную реальность называют ямой комфорта. Я говорю, это яма комфортного дискомфорта. Где-то трет, где-то жмет, чего-то не достает. но в целом удобно, жить можно и глобально ничего менять не хочется. Все так живут. Обычная реальность защищает себя твердыми убеждениями о том, как устроен мир. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. Не жили хорошо, нечего и начинать. А кому сейчас легко? Работа не должна быть любимой. Потерпи еще чуть-чуть. Скоро 13-я зарплата. Коварство в том, что обычная реальность кажется нормальной. Даже не представляешь себе, что может быть по-другому. Увидеть воду, в которой ты плаваешь. Что нужно, чтобы изменить свою обычную реальность? Нужно посмотреть на неё со стороны. Сесть на вертолёт, выйти на балкон, выбраться из аквариума и увидеть воду, в которой ты плаваешь. Два вопроса. Исследуя свою обычную реальность, важно понять две вещи. На что опереться? Что даёт вам энергию, наполняет, усиливает, ощущается как моё, родное? И что пора отпустить? Что забирает вашу энергию, напрягает, мешает, мучит, ощущается как не моё, чужое, ложное? Что даёт вам энергию? Тут мы с вами будем искать точку опоры. Вспомните и запишите, что наполняет вас энергией в работе. Что вам нравится, что вы любите делать? Что у вас получается отлично? В чём вы не человечески круты? Создайте свой список точек опоры в работе. Что забирает ваши силы? Вспомните и запишите пять точек потери энергии в работе. Найдите щели, в которые утекают ваши силы. Что вас напрягает, что не нравится, что мучит? Филипп, пять будет мало. Отлично, выпишите всё, что есть, сплошным потоком сознания. Дайте себе волю. Чем список больше и пункты его хуже, тем лучше. И перед вами два списка. Посмотрите на них. Возможно, вы думаете, кто молодец, я молодец, у меня все отлично, плюсы мощные и устойчивые, минусы ни о чем. Пришлось их придумать, потому что Филипп и просил. Или вы думаете, да, как сложить из букв О, П, Ж и А... Слово счастья вообще непонятно. Всё плохо, печально и запутанно. А возможно, у вас внутри возникает зуд. Надо срочно что-то менять. Достало. Хочу двигаться вперёд, уже давно пора. Не чешем там, где не чешется. Если в глубине души ваша работа вас устраивает, признайте это и разрешите себе получать от неё удовольствие. Помните, счастье Это во многом способность радоваться тому, что есть. Пожалуйста, забросьте эту аудиокнигу подальше, а лучше посоветуйте её какому-нибудь несчастному другу. У вас всё хорошо. Мы ждём перемен. Само признание того, что вам нужны перемены это ресурс. Если ваша работа вас не устраивает, признайте это. Есть сильное желание всё поменять. Не знаете, чего именно хотите. Не видите, куда идти. Это нормально. Мы переходим к этапу зов. Так что следуйте за белым кроликом.